но императрица находит согласным, с достоинством и пользую обоих дворов, назначить их одновременно и немедленно, и уже назначила в соответствии присылки Дугласа отправить во Францию господина надворного советника Бехтеева. И хотя Дуглас недостаточно авторизован, однако его будут принимать с отличием и выслушивать как человека, действительно присланного, его христианнейшим величеством. Бехтеев был домашним человеком у вице-канцлера Воронцова, пробыл значительное время за границей и считался способным исполнить поручение, казавшееся деликатным. Бехтеев должен был внушать французскому министерству, что императрица отвергнет английские субсидии и пренебрежет всеми выгодами предложения, которые Англия, До сих пор не перестает делать только в уважение постоянно подаваемых со стороны императрицы королевы обнадеживаний, что французский король будет более чем Англия готов вступить в виды России и действительно им помогать. Бехтеев должен был стараться внушить французскому двору о необходимости скорого и ближайшего соединения. Не говоря ничего о характере этого соединения, И если бы французское министерство его об этом спросило, то он мог прямо отвечать, чтобы обратились за подробностями к австрийскому министру-графу Штарембергу, которому Бехтеев должен объявить, что ему запрещено делать что-либо без его согласия и совет «Надобно, — говорилось в наказе, — Наблюдать крайнюю осторожность, чтоб не дать венскому двору повода думать, будто бы на его старания не полагаются, и мимо его хотят постановить что-то важное с Францией. Часто случалось, что от малого недоразумения великие и знатные дела портились. Дела французские 1756 года Сношение России с Францией 1756 год. Дела третье и пятое. Дело могло портиться от трудности примениться совершенно к новой системе, забыть хотя на время старые предания и привычки. Так Франция по-прежнему считала для себя необходимым препятствовать усилению русского влияния в Польше, особенно имея в виду смерть короля Августа и королевские выборы. Франция также считала необходимым не подавать вида, что может пожертвовать турецкими интересами в пользу России. Венский двор, дорожа более всего Французским союзом, поддерживал требования Франции и тем производил неприятные впечатления в Петербурге. Россия, готовясь серьезно к войне, прежде всего стала хлопотать о склонении поляков к пропуску русских войск через владение республики и отправила Веймарна хлопотать об этом. Веймарн доносил из Варшавы. «Не оставил я магнатам и прочему находящемуся здесь шляхетству внушать относительно прохода русских войск, представляя выгоды, которые могут им от этого последовать». От благонамеренной партии никаких затруднений я не находил. Противная же и Франции преданная партия рассуждает, что проходом русских войск подастся предлог и прусским войскам войти в Польшу, и потому лучше было бы, если прусские войска, идущие на помощь Австрии к королю польскому, вошли прямо в Пруссию. Эти рассуждения происходят вследствие беспрестанных внушений французского министра Дюрана и прусского секретаря посольства Бенуа. Секретарь русского посольства Ржичевский с своей стороны доносил. Французские министры здесь воображают себе, что свободный проход через Польшу русским войскам может быть позволен не иначе, как с их согласием. А теперь нечаянно вновь появились французские штуки. Вчера Примас мне и генералу Веймарну сказывал, что Дюран у него был, и, объявя ему, что русские войска из своих квартир 17 и 18 сентября уже выступили в поход, старался его, примуса формально склонить к твердому сопротивлению их проходу через Польшу, представляя, что этот проход может привести в движение и Аттаманскую порту. Так как об этом разговоре сейчас же распространились слухи по Варшаве, то Дюран поспешил объясниться с Примасом, говоря, что он, Примас, его не понял. Но Примас отвечал, что хорошо понял. Дела польские. Сношение России с Польшей, 1756 год, дела 11Б, 11В, часть вторая. Австрийский посланник Эстергазе также толковал в Петербурге, что лучше было бы не касаться Польши. С другой стороны, представлял, чтобы в договор об оборонительном союзе между Россией и Францией не вносить пункта об обязательстве Франции помогать России против турок. По этому поводу в конференции 26 сентября было постановлено Дугласу не в виде жалобы, но как бы конфиденциально сообщить о происшедшем в Варшаве между Дюраном и Примасом и прибавить, что хотя при русском дворе этому и не верят, однако при нынешних обстоятельствах и при начатии важных переговоров о Союзе интересы чести его двора требуют... Происшедшее в Варшаве поправить таким поступком, который мог бы между поляками уничтожить мнение, будто Дюран действительно склонял примаса противиться пропуску русских войск. Необходимо, чтобы он, Дуглас, будучи очевидным свидетелем, как мнение императрицы согласны с мнениями его двора, сделал бы французским министром в Константинополе и Варшаве внушение, чтобы они согласовались во всем... с русскими там министрами. Австрийскому послу графу Эстергазе канцлер должен объявить, что русские войска действительно уже выступают за границу. Что же касается исключения порты из союзного договора между Россией и Францией, то это пункт самый важный в целом трактате. И такое исключение было бы вредно Венскому двору, ибо если порта... будет благодарна за это русскому и французскому дворам, то тем более будет раздражена против Венского двора, зачем она не исключена в договоре между ним и Россией. Это исключение будет иметь такой вид, что малейшее неудовольствие порты может колебать самые торжественные трактаты, а это может придать ей только больше гордость тогда как, сохраняя твердость, Можно было бы порте прямо объявить, что простой оборонительный союз не может быть никому никогда предосудителен, и всякое против него огорчение может показывать только дурные намерения. Что же касается прохода русских войск через Польшу, то нельзя скрыть, что такое усильное домогательство, что прусские войска как можно менее или вовсе не захватывали Польши, возбуждает здесь подозрения не думают ли что русские войска направятся на краков или куда нибудь вглубь польши